Федеральная башня Бендер, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. Появление Алова взорвало мировые новости. Жестокая атака в стиле олдбагов, очевидная связь с вирусом Сумпа, невероятный внешний вид монстра – все вызвало шок. Люди не понимали происходящего и требовали ответа от тех, от кого привыкли слышать ответы. От правительства, депутатов, WHO и GS. От властей. Люди хотели услышать внятное объяснение, но проблема заключалась в том, что власть сама пребывала в неведении и лихорадочно изобретала удобоваримую версию, чтобы выиграть время и провести расследование. И одно из главных совещаний, наделенных властью людей, состоялось в Центральной штаб-квартире GS, в Большом, наглухо экранированном от IRG кабинете директора службы. А присутствовали на нем всего четыре человека, которые много знали о происходящем, одновременно оказались в Нью-Йорке и сумели собраться меньше, чем за час. А собравшись, продемонстрировали абсолютно разное настроение. Мистер Арчер пребывал в ярости и не считал нужным это скрывать. К счастью, он прилетел на вертолете, С крыши спустился на лифте для старших офицеров, и никто из сотрудников GS не видел выражения лица, с которым важный гость прошествовал в кабинет директора, потому что по лицу Арчера нетрудно было догадаться, что Митчелла ждет взбучка. «Что все это значит?» — рявкнул Арчер еще до того, как за его спиной захлопнулась дверь. «Что за дерьмо творится с проектом?» «Разбираемся». — ответил руководитель Джесс, демонстрируя уместную озабоченность. — Поверь, для нас это такая же неприятность, как для всех. — Нет, Арнольд, для тебя это гораздо большая неприятность, чем для всех остальных, — продолжил грохотать Арчер. — Странно, что ты этого не понимаешь. — Я все понимаю и ответственности с себя не снимаю, — твердо отозвался Митчелл. — Но хочу напомнить что я сделал все, что от меня потребовали, сформировал группу и наделил ее колоссальными полномочиями. И они с Арчером посмотрели на Карифу Амин, которая была подчеркнута и даже дерзко спокойна. «Полномочий в самом деле было достаточно», приторно-сладким голосом произнесла Лариса тамази Она привычно заняла кресло директора, не поздоровалась ни с воровавшимся Арчером, Низ, пришедшая на пару минут раньше Карифы, и лишь сейчас вступила в разговор. «Хочешь сказать, Арнольд, что мы поручили важнейшее задание не тому сотруднику? Сейчас узнаем. Да, агент Амин?» Митчелл выделил голосом обращение «агент Амин», показывая, что считает возвращение Карифы на прежний уровень делом решенным. «О чем вы хотите услышать в первую очередь, мистер Арчер?» поинтересовалась девушка, подчеркнуто проигнорировав директора ДжиЭс. «Начните с чего угодно, агент Амин. Разницы нет», — отозвался Митчелл. «Разница есть, Арнольд!» Тон Арчера неожиданно смягчился. Судя по всему, на него произвели впечатление и спокойствие девушки и смысл заданного ею вопроса. «Мы поручили Карифе два дела. Она готова ответить, но спрашивает». «Что у нас в приоритете?» «Какие два дела?» Растерялся Митчелл, внезапно сообразив, что ведомый на заклане Амин не согласна с уготованной ей ролью и планирует оказать сопротивление. Директор бросил взгляд на Ларису, наткнулся на безразличную улыбку и понял, что дело обстоит чуть сложнее, чем он рассчитывал. а два имеет отношение к появлению алова осведомился Арчер. «Нет» твердо ответил амин адва растерян и в бешенстве как вы ему еще отчитываться в том числе передо мной протянул арчер что адва говорила балом сразу же связался с паркером и стал ругаться потом я уехала мне позвонил директор Митчелл, но все равно ничего не поняла бы закончив ругаться они стали говорить о сложных технических вещах фллер орал на паркера — спросила тамази Да, — подтвердила Карифа. — Да, — через мгновение подтвердил Митчелл, показав Амин, что прослушивает Филиппа. Или же, что у него есть еще один осведомитель в доме А2. — Фейлер не орет на Паркера, — произнесла Лариса, глядя Арчеру в глаза. — Во-первых, Паркер в таких случаях сразу закрывается и перестает воспринимать происходящее. Во-вторых, они настоящие друзья. Феллер уважает Паркера и любит, если он вообще способен на любовь. Если Феллер орал, значит, дело серьезное. — Мне показалось, Адва боится, — тихо произнесла Карифа. «Чего — Чего? — мгновенно среагировал Арчер. — Адва боится, что орк взломал код Элизиум. — Это возможно? — Лариса повысила голос, показав, что сообщение ее задело. Паркер уверен, что нет. «Ладно», — Арчер потер подбородок, — «почему вы до сих пор не смогли поймать Орка? Вам не хватило ресурсов?» «Можно сказать и так». Карифа чуть склонила голову. Она продолжала демонстрировать олимпийское спокойствие, чем выгодно отличалась от растерявшего его Митчелла. Развитие разговора заставляло директора нервничать. «Мы проигрываем не потому, что у нас мало ресурсов, а потому, что у Орка их оказалось на удивление много. Сейчас он скрылся». «Не скрылся, а ушел от нерасторопных сотрудников», — не удержался от ехидного замечания руководитель Джесс. Филлер предупредил Карифу, что директор попытается переложить на нее ответственность за провал, и девушка не реагировала на подначки, полностью сосредоточившись на том, чтобы убедить в своей пригодности стратегических инвесторов. орг почти каждый день выкладывает новую запись», — мягко напомнила Тамази, кажется, поддерживая Митчелла. «И тем не менее он скрылся», — повторила Карифа. орг с легкостью меняет и лица, и чипы, и мы не знаем, как он выглядит в настоящее время». «Агент Амин». «Вы попросту не справились», — повысил голос Митчелл, почувствовав поддержку инвесторов. «Как я могу справиться, если вы не в состоянии навести порядок в базе данных, директор?» Огрызнулась Карифа, продолжая смотреть на Арчера. «Это не имеет отношения к расследованию», — попытался отмахнуться руководитель Джиэс, однако было видно, что он изумлен напором Амин. «Зато имеет отношение к результатам», — продолжила атаку девушка. Точнее, к их отсутствию. «Не перекладывайте ответственность на других, агент Амин. Даже не пытайтесь». «Я не собираюсь оправдываться за то, что в сверхсекретную базу данных заходит любой желающий». «И следите за языком», — прошипел взбешенный директор. «Кто-нибудь объяснит, о чем вы столь яростно ругаетесь?» — осведомилась ошеломленная Лариса. «Все это ерунда» начал было Митчел, но Арчер понял, что последует за этими словами, улыбнулся. Спасибо, Арнольд, и перевел взгляд на Карифу. Я хочу услышать вашу версию, Амин. Лариса, ты ведь не против послушать? Нет, безразлично отозвалась Тамази. Руководитель GS помрачнел. Но Карифа прекрасно понимала, что до победы далеко, и даже не посмотрела на Митчела продолжив доклад предельно деловым тоном. «Нам достоверно известно, что полковник Орсон минимум дважды менял балалайку. В первый раз, чтобы выехать из Нью-Йорка и, по всей видимости, покинуть Америку. И во второй, чтобы скрыться из России, поскольку понял, что чип Джихути Винчи раскрыт. Тот факт, что Орсон свободно путешествует по миру и сейчас, похоже, вернулся в Америку, позволяет сделать вывод – что он использует фальшивки высочайшего уровня, произведенные на лицензированных предприятиях и снабженные встроенными проверочными кодами, зарегистрированными GS. То есть не фальшивый чип, а настоящий, внесенный в базу и после этого украденный, изумелась Лариса. Похищенный, подтвердила Карифа. То есть факт похищения не был зафиксирован, и чип считается законно выданным. такое бывает — проворчал Митчелл, без восторга глядя на девушку. — Бывает? — поднял брови Арчер. — Бывает. — не стало скрывать Амин. — Преступные сообщества давно наладили поставку чистых типов в АУДЖИ. — Как неожиданно. Инвесторы вопросительно посмотрели на руководителя ДжиЭс, явно ожидая объяснений. Митчелл пожал плечами. — Есть спрос, есть предложение. Преступники готовы платить огромные деньги за новую личину, а производство, транспортировка и хранение чипов требует большого количества персонала и бюрократии. На каждом этапе существует возможность незаметно похитить часть балалайк тем или иным способом. И вот тут Арчер сумел удивить Карифу. Она надеялась, что инвестор воспылает благородным гневом и потребует рассказать, почему до сих пор не пресечена незаконная торговля чипами. Но Арчер все обдумал, понял и сказал. «Каждый чип несет информацию о одеянной владельце, проверить правильность которой можно с помощью экспресс-анализа». «К этому я и веду», — улыбнулась Амин. «К тому, что система несовершенна?» — прищурилась Лариса. — Система отличная, — ответила Карифа. — Люди несовершенны. — Тоже мне новость, — Томази зевнула. — Но ты продолжай, мне интересно. Арчер кивнул. Митчелл отошел к бару и налил себе стакан воды. Поскольку коррупция неистребима, по крайней мере на нынешнем этапе, информация о DNA хранится в двух местах. первое это государственные базы данных. Причем мы убеждаем население, что первое является и последним, и информация о ДНА граждан не покидает электронные пределы их стран». «Но это не так?» — прищурилась Лариса. «Не так», — буркнул Митчелл. «Записи в государственных базах данных можно изменить с помощью взятки. Несмотря на наши старания, этот бизнес процветает Мы, разумеется, периодически сажаем взорвавшихся чиновников, но не всех». Потому что основная база данных, глобальная, содержащая совокупную информацию всех государственных, находится под контролем GS, и доступ к ней имеет только проверенный персонал. Когда преступник из условной России покупает себе новое имя, возникает рассогласование при синхронизации. Мы фиксируем несовпадение DNA и продолжаем наблюдать. «Почему?» — не поняла Тамази. «Потому что преступность неискоренима объяснил Митчелл. «В нашем случае бандитам кажется, что они способны обмануть систему, и это их ощущение позволяет нам держать происходящее под контролем». Однако в деле Орка случилась осечка. Вернуло себе слово Карифа, поскольку рассказ приближался к самой интересной части, которую девушка хотела изложить лично. Поменяв ему балалайку, хакеры внесли изменения в базу данных «Джиэс», Причем с приказом принудительно переписать содержимое остальных информационных хранилищ. «Кто-то хакнул Джиэс?» Арчер тяжело посмотрел на Митчелла. Амин замолчала, и директору ничего не оставалось, как ответить. Он глотнул воды и тихо произнес. «В теории хакнуть можно что угодно. Но мы считали, что хорошо защищены». «Вторая была лайка Орка?» мрачно осведомился Арчер все было проделано в точности так же доложила Карифа. люди которые помогают орку вносят изменения в самую защищенную базу данных на планете арнальд это не очень хорошая новость протянула тамази митчел угрюмо промолчал полагаю первый заместитель директора амин должна продолжить работу хрюкнул арчер было видно что он с радостью бы разорался на несчастного митчела но сдерживается, не желая терять лицо. Возможно, расследование первого заместителя директора Амин будет полезным не только в рамках проекта Элизиум, но и для будущего самой GS. И все заметили, что из новой должности Амин исчезла приставка специальный, то есть временный. Зато появилась интересная приставка первый. А поскольку первым заместителем может быть только один человек, кое-кто сегодня Будет крепко разочарован. «Может, добавим к Арифе полномочий?» Вдруг произнесла Лариса. «Пусть она займется еще и внутренними расследованиями и узнает, кто вскрыл наше хранилище». «Я подумаю», — промямлил Митчелл. «Хорошо, подумай», — кивнул Арчер. «Подготовь приказ через два часа». И повернулся к девушке. «Поздравляю, заместитель директора Амин». — Спасибо, мистер Арчер. Обещаю, я вас не подведу. — Найдите того, кто ходит по нашему огороду. — Да, мистер Арчер. Раздавленный Митчелл хотел что-то добавить, но Карифа не позволила ему вставить хоть слово, огорошив инвесторов интересным предложением. — И еще, мистер Арчер, кажется, я придумала, как поступить со два. — Поступить со два? Арчер на мгновение замер, слегка удивленный сменой темы, но затем улыбнулся. «Мне нравится, как это прозвучало, Карифа. И как же?» «Если мы не в силах доказать связь А2 с Орком...» «Или этой связи нет?» Едко добавил директор. «Можно предположить, что А2 и есть Орк?» Закончила Карифа, не обратив никакого внимания на замечание Митчелла. «Это как?» Ошарашенно спросила Лариса. «Что это значит?» — воскликнул Арчер. «Но как?» — переспросила тамази «Карифа!» «Я внимательно изучила выступление Орсона, и хочу сказать, что для офицера, даже полковника, они чересчур глубокомысленны», — продолжила Амин. Краем глаза она заметила, что Митчелл вновь налил себе воды, на этот раз с виски, и едва сдержала улыбку. — Не хочу обижать военных, но большинство из них — и не стратеги, и не идеологи. Последние двадцать лет наш полковник бегал по миру с автоматом наперевес. Так откуда у него столь глубокие мысли? Он орк, это верно, но не более. — А ведь может сработать, — негромко протянул Арчер. — Ты серьезно? — изумился Митчелл, успевший с залпом опустошить стакан. «Все понимают, что тексты Орку пишут помощники». «Невозможно», — произнесла Лариса. «А два никак не может быть Орком». «Это не обвинение, а предположение. Оно не требует доказательств. Нужно лишь хорошо продумать информационную атаку, и тогда инвестор широко улыбнулся». «Карифа, ты молодец!» «Всегда пожалуйста, мистер Арчер». Митчелл налил себе еще.